Глава двенадцатая. Сложно сказать нет. Тантес. Спустившись на этаж брата, дойдя до двери его смежных покоев, я коснулся ручки, слушая оглушительный виск. «Правитель!» — позвал меня стражник, оголя меч. «Да убери!» — отодвинул кончиками пальцев лезвия клинка в сторону. «Этого еще не хватало! Стойте здесь! Никого не выпускать и не впускать!» Открыв портал в покой, шагнул в него, попадая в горящий цирк с двумя почти обнаженными мартышками, одна из которых кинулась ко мне, а вторая жалостливо всхлипнула, заревев во все горло. — Правитель! — вцепилась в меня дочь одного из герцогов. — Помогите нам, правитель! Буквально за секунду лицо леди Марлен скисло, и она затушила пламя на голове у другой девушки, выпрямляясь во весь рост. — Прости, но веселье закончено! — усмехнулся я мысленно, наблюдая за эмоциями на лице огненной магианы. Махнул рукой, после чего огонь возле входных дверей затух. Но «Ну, и что же здесь происходит, кто мне расскажет?» — спросил я. Уступая место более слабым», — коварно улыбнулась Марлен, бросая уничтожающий взгляд на дочь герцога, которая вздрогнула, сильнее прижимаясь ко мне. «Держите себя в руках», — отстранился я от нее, чувствуя отвращение и не очень приятный запах, исходящий от дочери герцога. «Попростите, правитель», — схлепнула она. «Я слушаю». Сложил руки на груди, переводя внимание на девушку с прической, как у мага Буфуса, которому уже больше двухсот лет. Его плеш на макушке всем говорил о том, сколько мудрости приобрел за свои годы королевский маг. В нашем же случае плеж, сидящий на полу леди, говорила о ее тупости. «Мы... мы просто шли мимо», — шмыгнула носом она, обнимая себя за плечи. «Да», — поддакнула та, которая жалась ко мне. «Шли мимо и решили... зайти в покой моего брата, да?» — подсказал я, не понимая, почему леди Марлен не оправдывается, а просто молчит. — Нет, я, конечно, и сам знал, что эти две обнаглевшие девицы задумали гадость и решили воплотить ее в жизнь, да только нарвались на свой личный ад. — Ну, — протянула дочь герцога, — да мы просто не ожидали, что тут будет эта девушка, а она взяла и напала на нас, — закивала головой плешивая Это так? — посмотрел я на огненную Магиану, которого в ответ только хмыкнула, едва заметно улыбаясь. — Пошли отсюда произнес я убийственным тоном, после чего получившие по заслугам леди рванули к дверям, натыкаясь на стоящих возле них стражников. «В темницу их!» — кинул я воинам, слышав пред девушек, отцы которых завтра приступят к поискам их супругов. «Не обязательно было атаковать», произнес я, «достаточно просто показать мою печать». «Простите», — хмыкнула леди Марлен, «но я привыкла сама себя защищать, и ваша печать для этого мне не требуется. А вы меня удивили, правитель». Смотрела мне в глаза дочь графа. За секунды смогли сделать правильные выводы. Вы ожидали другого? спросил я, понимая, что мне приятна беседа с этой девушкой. Не знаю, чего ожидала, но собой довольна, Было мне ответом. Лесто, выходи, мила, нам пора. из за шторы вышла смущенная служанка, склоняясь передо мной. Мы уходим, поманил ее за собой Леди Марлен. И куда же вы собрались, позвольте спросить? приподнял я брови, наблюдая, как огненная магиана в сопровождении своей камеристки покидать смежный покой брата. «Туда, где я смогу спокойно выспаться и не морщиться от запаха женских духов, которыми даже стены этой комнаты пропитались», ответила она мне. «К вам на этаж». «Эм...» — растерялся я, не ожидая такого ответа. «Но... Вы против?» — повернулась она, хлопая ресницами. «Только там я смогу чувствовать себя в безопасности. Да и плюс ко всему я полностью уверена, что там девушек нет, не то что здесь». «Хотите сказать...» — прочистил горло я, чувствуя непонятное волнение от ее соседства, что я не уделяю внимания дамам. — Ну, почему же уделяете? Вы ведь все-таки мужчина, — кивнула дочь графа. — Только не в таком количестве, как ваш брат. Кстати, я сомневаюсь, что та девушка, которая встретила меня в этих покоях, в вашем вкусе. — и Из чего такие выводы? — спросил я, направляясь следом. — Считайте это женской интуицией, — было мне ответом. Я шел рядом с Марлен к лестнице и понимал, что если сейчас не остановлю ее и пущу к себе на этаж, то Рейхен потом вообще весь изведется. А с другой стороны, у нее моя печать. Я не могу и запретить выбрать любые покои, пусть даже они будут на моем этаже. У Леди Марлен уже заранее есть мое согласие на любое из желаний. Подумал я, понимая, что обманываю сам себя. Просто мне хотелось, чтобы эта девушка была чуть ближе. Под удивленные лица стражников, которые старались не подать вида, мы ступили на мой этаж. «Где могу остановиться?» — спросила Марлен, явно не чувствуя смущения. «Эм...» — прочистил горло я. «Все комнаты свободны, за исключением вон той», — указал я рукой. «Отлично, тогда я забираю справа от нее». огненным Магиана направился решительным шагом вперед, а я поспешил за ней. «Эту лучше не брать». Чувствовал себя странно, взволнованно, чего отродясь не было. «Почему?» — спросила она, смотря на меня. «Это покой, смежный с моими». Развел руками в сторону, в то время как мое сердцебиение участилось, ожидая ответа. «Отлично! Значит, там безопаснее всего!» — кивнула Марлен, вгоняя последний гвоздь в крышку моего гроба. Ведь когда Рейхан узнает, где она поселилась, он замучает меня до смерти своим нытьем.